Глава 64. Лилиана Голова шла кругом. Лилиана до сих пор не могла во все это поверить. Мирьям, Дитя Солнца, Звери Топольского леса вовсе не звери, Гелена предположительно мертва, как и Каин, а Эль с Маркусом навсегда остались в Санголд. Оставался еще один вопрос, который мучил ее. Энни, где она? Глаза цвета янтаря на красивом нежном лице казались огромными и летал на территорию Керани хотел убедиться, что детей солнца больше не осталось. В домике у озера он услышал детский плач. В доме никого больше не было, кроме маленькой девочки. Она была завернута в лоскутное одеяло, на котором золотистыми нитями был вышит лев. Темные кудряшки и карие глаза. Мы решили, что это принцесса. Сердце Лилианы замерло на месте. Это точно Энни, лев символ Перуэ. Где она сейчас, Мирьям? Сейчас у Аннет. Малышка жила в санкол до казни Маркуса. Все это время она была в безопасности. Мы вернули ее матери. Лилиана вздохнула от облегчения. — Мне пора, Лилиана. — Когда я увижу тебя, — спасила у нее Лилиана, — зови меня в любое время, как только я тебе понадоблюсь. Я услышу тебя с любой точки мира. На глаза принцессы набежали слезы. Мириам отошла на середину покоя, превратилась в Сау, смахнула крыльями и вылетела через окно. Лилиана проводила ее взглядом, в душе зияла рана. Таяра проснулась. но удивление малышка даже не заплакала. Она смотрела на мать яркими сапфировыми глазами изучала ее лицо. Взгляд был таким осмысленным, что казалось, что Таяра смотрит прямо в душу. Лилиана взяла дочь на руки и погладила по темным кудряшкам, как у Энни. Захотелось погулять по дворцу, спуститься к оранжерее и показать Таяре благоухающие цветы. Им больше ничего не угрожало. Ее любимые, живые и здоровый, это ли несчастье? Единственное, чего ухало сердце, Кейни и служанки, как ее наставницу матиды так и не вернулись в человеческое тело. Теперь от них ничего не осталось, как и от тех, кто не успел спрятаться от Маркуса. Те не исчезли, и больше их нигде не было. Лилиана надеялась, что владыка сурово накажет Маркуса, хотя на самом деле он заслуживал мук и смерти. Лилиана вышла в коридор, стоя на руках. Малышка прижалась щекой к матери. Она прошла мимо гвардейцев, кивнула им, посмотрела вперед и замерла на месте. Сперва она не поверила своим глазам. В конце коридора стоял Оскар. Он увидел ее и остановился. Потом медленно двинулся ей навстречу. Лилиана растерялась, крепче прижимая к себе Таяру, Она не имела понятия, что он очнулся. В кожаных штанах и рубахе из дорогой ткани в данную минуту он был похож на хищника. Казалось, что глаза горели огнем. — Значит, это правда, — произнес он. — Я не поверил, что ты и правда вышла за моего брата и родила от него дочь, он посвятил на Таяру. От него не скрылась, как Лилиана напряглась и отступила на шаг. — Ты нашел меня, чтобы закатить истерику, мужчину это не красит, — сухо ответила лиана Не красит, ты права, как и женщину не красит предательство. она открыла рот, как выброшенный на берег рыба. — О чем ты говоришь? «Какое еще предательство я не предавала тебя, Оскар?» Она стала говорить тише, чтобы не напугать Таяру. «Ты моя пара!» — разгрюченно выкрикнул он. «Уже нет!» — он выглядел потрясенным. «Связь оборвалась! Ты что, совсем ничего не помнишь? Ты же убить меня хотел!» — возмутилась Лилиана. «Не я! Это был не я!» «Оскар, послушай, мне очень жаль!» «Что здесь происходит?» С бесшим шагом к ним направлялся Гайдер. Волосы взлохмачены. Оскар посмотрел на брата. «Оскар, ты очнулся?» — улыбка озарила серьезное лицо Гайдера. Он поспешил к брату, чтобы поскорее его обнять, но Оскар выставил руку вперед и жестом остановил его. Повернулся к Лилиане. «Я пришел попрощаться». «Попрощаться?» — удился Гайдер. «Но ты только что очнулся». «Мне здесь не место». Он опустил взгляд на Таяру, резко развернулся и быстрым шагом пошел обратно. Гайдер и Лилиана смотрели ему вслед, пока его силуэт не скрылся за поворотом.